Кому детей родить, тому их и кормить. А я лежал себе в гамаке. Я лежал, смотрел на сухую серо-зеленую изнанку дубовой листвы и кое-где замечал на ней ржавые пятна. Этим листьям недолго осталось висеть. Они слетят не от ветра просто волокна ослабнут. Может быть, даже в разгаре дня, когда воздух ноет о тишины как ноет дырка в десне, где с утра еще рос зуб до визита к дантисту. Или как сердце в груди, когда ты стоишь на перекрестке, ждешь зеленого цвета и вдруг вспомнишь все, что было и могло бы быть, если бы не случилось то, что случилось. Потом, глядя на листья, Я вдруг услышал короткий сухой треск со стороны сарая. Потом он раздался снова. Потом я понял, что он означает. Это рафинат на заднем дворе баловался со своим спец 9,65. Он ставил бутылку или консервную банку на столб, поворачивался к столбу спиною и шел прочь, держа погремушку левой рукой за ствол и, не снимая ее с предохранителя, шел неторопливо на своих коротеньких ножках, одетых, как всегда, в синие диагоналевые штаны, болтавшиеся мешком на его весловатом заду, и последние лучи солнца высвечивали лысину, словно белесый лишайник в жестких побегах его волос. Потом он вдруг останавливался, перехватывал погремушку в правую руку, поворачивался неуклюже, но стремительно, словно внутри у него спустили пружину, и погремушка грохала, и либо банка слетала со столба, либо бутылка разбивалась в дребезги. Почти наверняка. Тогда голова Рафинаада дергалась, и, брызгая слюной, он говорил «Зараза!». Раздавался короткий сухой треск, и наступала тишина. Значит, он попал с первого раза и тащился назад, чтобы поставить новую. Потом опять раздавался треск, и опять тишина, и треск раздавался два раза подряд, значит, он промахнулся в первый раз и попался второго. Потом я, наверное, задремал и проснулся от того, что рядом со мной оказался хозяин, и произнес «Пора ужинать». Мы пошли ужинать. Мы сели за стол, Дед Старк на одном конце, на другом Люси. Люси смахнула со щеки влажную прядь и, как генерал, объезжающий войска, в последний раз окинула взглядом стол, проверяя, всё ли на месте. Да, она попала в свою стихию. Теперь ей это редко удавалось, но когда удавалось, прыть ей было не занимать. Через работали вокруг стола, Лисина наблюдала за их работой, сама она почти не ела и только следила, чтобы не оставалась пустой ни одна тарелка, смотрела, как жуют челюсти, и лицо ее разглаживалось от тихой веры в счастье, смягчалось, как лицо механика, когда он входит в машинное отделение и видит слившийся в круг маховик, тяжкое основание поршней, Валетные скачки стальных шатунов По их строгим орбитам И весь трюм в электрическом свете Гудит, поет, сверкает перед ним Словно вечный механизм головы Господней А корабль отимеривает свои двадцать два узла По стеклянному, застывшему под звездами морю Челюсти жевали И Люси сидела с блаженным видом человека, выполнившего свое предназначение. Едва я успел проглотить последнюю ложку шоколадного мороженого, которую мне пришлось заталкивать в себя точно цементный раствор в яму для столба, как хозяин, идок столь же мощно, сколь и методично, доживал последний кусок, поднял голову, утер салфеткой подбородок и сказал, «Так...» «А теперь же, щенат, мы с Джеком поедем прокатиться по шоссе!» Люси Старк бросила на хозяина быстрый взгляд, потом отвернулась и поправила на столе соломку. «Сначала вам могло показаться, что это самый обычный взгляд, каким награждает мужа, когда, отвалившись от ужина, он объявляет о своем намерении сбегать в город прогуляться». Но потом вы понимали, что это не так. В нем не было ни вопроса, ни протеста, ни укора, ни приказа, ни обиды, ни слез. Никаких этих «значит, ты меня больше не любишь». В нем ничего не было, и именно это было в нем самое замечательное. Это был...